Несколько лучших врачей того времени явились к постели больного мальчика, прописали лекарства, предписали тщательный уход. «Болезнь заразительная», — заметили они. Колесфения Фемистокловна, приехавшая по уведомлению мужа, узнав об этом, страшно перепугалась. Она была чрезвычайно мнительна, а тут еще могла быть опасность заразиться не только самой, но и перенести болезнь в дом дочери. Это соображение пересилило в ней любовь к сыну, если только она была в ее холодном сердце, и она, дав мужу несколько советов, уехала обратно на Васильевский, даже не взглянув издали на больного Андрюшу. Степан Сидорович совершенно обезумел. Вместе с приглашенной сиделкой проводил он дни и ночи у постели метавшегося в бреду сына. Чутко прислушивался он к неровному горячему дыханию ребенка, и каждый стон его смертельной болью отзывался в его сердце. Врачебная наука оказалась бессильна. После наступившего кризиса больной стал слабее и слабее с каждым днем. Только тихое, еле слышное дыхание указывало на некоторую жизнь в этом обтянутом кожей скелете, в которого превратился еще месяц назад цветущий, пылающий здоровьем мальчик. Степан Сидорович был тоже неузнаваем. С поседевшими волосами на голове и бороде, сосунувшимся желто-восковым цветом лица, и порой бессмысленно блуждавшими, всегда полными слез глазами, он производил страшное впечатление. Платье сидело на нем, как на вешалке. Даже не особенно чувствительная к болезни сына и горю мужа, Калисфения Фемистокловна, заехавшая как-то раз в кондитерскую и беседовавшая с мужем через отворенную дверь комнаты, воскликнула. «Да отдохни ты!» На кого-то стал похож, ведь краши в гроб кладут. Степан Сидорович только махнул рукой. Наконец, настал самый страшный момент. Это было под утро. Андрюша вдруг страшно заметался в постели, открыл свои так недавно блестящие и веселые глазки, теперь отражавшие вынесенные страдания, но вместе с тем и какой-то неземной покой. Отец наклонился к нему. Андрюша обвил его шею своими исхудалыми ручонками и прошептал «Папа! Па!» Он не окончил. Из его как бы пустой груди вырвался тяжелый напряженный вздох. Голова как-то странно откинулась на сторону. В открытых, Глубоко ушедших от худобы лица в орбиты и глазах отразился вечный покой. В объятиях отца лежал холодный труп сына. «Возмездие!» — вскрикнул дико Степан Сидорович и, почти бросив бездыханного сына на кровать, вскочил и вышел из комнаты, а затем и из дому, как был, без шапки и без верхнего платья. сына похоронили без него. В кондитерскую и к себе на квартиру он более не возвращался. Прошло около месяца, и даже предпринятые розыски, как в воду канувшего Степана Сидоровича, не привели ни к чему. Колесфения Фемистокловна наскоро с убытком продала кондитерскую и вывезла лучшие вещи из обстановки, находившейся при ней квартиры, к дочери. Остальное все было продано вместе с кондитерской.